Страница 38, письмо 30, Александре Андреевне Толстой, 1884 год, мая 16 Ясная Поляна. Разумеется, я преувеличил с тем, чтобы отомстить вам, и прошу вас за то прощение. Надеюсь, что теперь я уже никогда, кроме приятного и доброго, не буду вам говорить и о вас думать. Желал бы очень того же и с вашей стороны. Мы переехали в деревню, как хорошо одиночество после городского шума. Очень грустно будет, если Армфельд не позволит жить с дочерью. Она уже начала надеяться. Хочется сказать и скажу, в каком же мире мы живем, если об том, чтобы мать могла жить с несчастной дочерью, несчастной потому, что ее держат на каторге люди же нашего мира, если об этом нужно просить, умолять, хитрить и хлопотать». Если есть еще миссионеры, есть люди, любящие своих братьев, не тех, которые на каторге, а тех, которые держат их там, то вот кого надо обращать с утра и до вечера — государей, министров, комендантов и других. Обращайте их, вы живете среди них, внушайте им, что если от их воли зависит облегчить участь несчастных, и они не делают этого, то они не христи и очень несчастны. Прощайте, милый друг, так не будем обижать друг друга и будем друзьями. Лев Толстой